17 часов 11 минут. Десять минут спустя после окончания битвы в дверь нашей комнаты постучали. Внутрь просочились смущенные дунельзы ребята из компьютерного кружка. староста сказал безжизненным голосом. «Ваша взяла. Вы разбили нас на голову. Мы сдаемся. Пожалуйста, простите нас. Мы в корне неверно оценили ваши силы и совершили ошибку, ужасную ошибку». Перед опустившим голову старосты Стелла задрав нос, как солнечные часы, Хархи с довольной улыбкой на лице. внимательным взором ее превосходительство ребята с скамерного грушка мигом побледнели и затихли. «Вы так изящно, так легко нас раскусили!» «Да-да, мы играли не совсем честно, но кто бы мог подумать, что можно переписать исходный ход, не прерывая битвы?» «В жизни бы не поверил, если бы сам не увидел!» Старостой окинул комнату таким взглядом, будто перед ним был еще один фантастический мир. Харухев скинул одну бровь. «Да что ты там бормочешь? Мне некогда выслушать оправдание всяких неудачников!» «О договоре, надеюсь, не забыл?» Она греба махала пальчиком, как бы говоря, и не надейтесь, что выйдет теперь отбрехаться. Харахи уже вовсю празднула победу, ни на секунду не обеспокоившись тем, что битва была выиграна слишком неестественно. Для нее победа — это значит победа. «Уж теперь-то вам сказать нечего? Компьютер теперь мой, и все четыре ноутбука тоже мои. И только скажите мне, что забыли об уговоре. Я вам такую трепку задам. Будете у меня бегать 10 кругов вокруг школы глушом и кричать на ходу, за мной гонятся маленькие зеленые человечки». слушай бестолковые речи Харахи, ребята с компьютерной кружка еще ниже склонили головы. «Ах, да, давайте я всем чаю заварю!» То ли жалости к ним, то ли просто, чтобы с ней напряженность, смешалась сердобольная Асахина. Она встала и пошла за чайником, а курицами с грустной улыбкой досталась пакетик и несколько бумажных стаканчиков. Нагата по-прежнему сидел на своем железном стуле, без глядя на разбитых и несчастных парней, выстроившихся в ряд перед Харахи. Пока хархи с воодушевлением произнесла какую-то речь, один из компьютерщиков — староста — Тихонько подошел ко мне. «Скажи», — прошептал он, — «а кто из вас это сделал? Человеку с такими элитными хакерскими навыками все дороги открыты». «Конечно, у меня есть кое-какие догадки». Нагата подняла голову и взглянула на меня, а староста обернулся и посмотрел на Нагата. «Ну да, даже по-стороннему ясно, что Нагата тут самая умная». «Хотел тебя попросить». Обратился староста к Нагата. «Не могла бы ты заглядывать иногда к нам, в компьютерный кружок, как будет минутка?» «В гости». В смысле, не в гости, а помочь нам с чем-нибудь. Ну вот, он уже взялся за уговоры. Еще секунду назад был словно мертвая рыба, брошенная сохнуть на солнце. А теперь вдруг вернулся к жизни. Такое обычно случается с людьми, когда они полностью признаются в поражении и окончательно отбрасывают всяческое чувство собственного достоинства. Нагата, будто двигаясь на встроенном моторчике, повернула голову к старости. А затем обратным ходом того же моторчика развернулась ко мне. Она ничего не сказала, только смотрела на меня. И в черных стеклянных глазах ей светился вопрос. «Чего это она? Мысли, что ли, передает? Она что, хочет, чтобы я за нее решил?» Нечего на меня с таким видом смотреть! А вернее, без всякого вида! Ты меня ставишь в сложное положение! Он ведь тебя спрашивает! Ты, разумеется, и сама можешь за себя решить! Вот и решай!» Подражая на Агата, я постаралась ответить безмолвным взглядом. «Минутку, минутку! Что это ты задумал?» Вмешалась друг Харухе. «Нашу юки мы вам так и просто не одолжим!» «Вначале надо у меня спрашивать!» «Да не просто дьявольский слух, все почистую слышала!» Харухи, перев руки в бока и приняв вызывающую позу, продолжила. Ясно вам, эта девочка незаменимый молчаливый персонаж бригады СОС. Я её первой присвоила, так что никуда она с вами не пойдёт. Вообще-то, сначала ты присвоила не Нагата, а литературную комнату. Никакой разницы, я сразу присвоила комнату и Юке. Всё в этой комнате до последней бутылки из-под колы. Моё, никому не отдам. Моё, всё моё. Харухи выпитила грудь в и бесстрастно провозгласила владычество над комнатой. Ммм, погоди-ка. После некоторых раздумий, наконец, сказал я... Может, по мне не скажешь, но уверен, что я понимаю чувство нагата лучше кого бы то ни было. В конце концов, я ведь встречал Нагата три года назад. Хотя она безупречным образом скрывала любые перемены в строении. Бывали все же моменты, когда мне казалось, что она лишна эмоций. Так было, например, когда мы застряли в бесконечных летних каникулах. И во время нынешнего сражения. Ах да, чуть не забыл. И когда мы с ней были в библиотеке. Даже у Нагаты должно быть свое пристрастие. Идули ли с комбирным кружком в день стрельца три. Сильнее всех волновала вовсе не Харухи, а Нагата. Она колотела по клавишам с еще большим энтузиазмом, чем читала обычно книги. Может, это из-за того, что я попросил ее обходить и без жульничества? Не знаю. Но глядя на стучащий по клавиши Нагата, я почему-то чувствовал, что она довольна. Разве плохо будет, если у Нагата появится еще какое-нибудь увлечение, кроме чтения умных книжек? Чем сидеть круглые сутки в штаб-квартире бригады СУС? Эдакой комнатой декорации? Пусть лучше познакомиться с другими людьми. И, глядишь, мало-помалу вольется в школьную жизнь. Разве плохо? Ведь Нагата наверняка день за днем наблюдать за судзуми Даже живым человекоподобным интерфейсом нужно иногда отдыхать. «Поступай, как знаешь, Нагата. Сегодня я решил занять в сторону старосты. Тебе нравятся компьютеры, так? Тогда не стесняйся заглядывать к этим ребятам всякий раз, как будет настроение. И возись там сколько захочешь. Даже если ты просто поможешь им выловить баги в их игрушках, они наверняка тебе скажут спасибо. К тому же у них ты куда скорее познакомишься с новыми игровыми утилитами». Нагата не отвечала, только смотрел на меня с некоторым сомнением на лице. «Правда, можно?» Словно спрашивала на меня. Или... «Как же мне всё-таки быть?» Мне показалось, что у её тёмных, словно чёрной леденцы в глазах, мерцала какая-то тень. Казалось, время тянулось бесконечно долго. Хотя, на самом деле, Нагата успела лишь трижды моргнуть. «Ясно». Прежде чем я успел спросить, что же она решила, Нагата механически кинула головой, посмотрел на староста и произнесла тем же голосом. «Я буду иногда приходить». Конечно, Хархи не могла этого так спустить. Мы же их победили. Почему это мы должны одалживать им нашего самого важного человека? Вот что, занять нагата дорого стоит. Да-да, тысячу йен в минуту. Если всего тысячу, даже я могу заплатить. Командир Судзуми обратился к Оадзмекхарухе с мягкой улыбкой, допив теплый чай. Ваше превосходительство иногда полезно проявлять милосердие к побежденным. Для того, чтобы стать великим лидером, мало утверждать свое могущество при всяком случае, важно также быть милосливым и великодушным. «Вот как?» Губы Хархи сложились в утиный клюв. «Ну ладно, если Юки не против. Однако, ноутбук я вам не верну. Да и...» Прервавшись на полуслове Хархи внезапно что-то придумала. Она посмотрела на старосту и ликую еще улыбнулась. Разумеется, неспроста. «Проигравшие должны подчиниться победителям. Суровый закон войны!» Она схватила чай с подноса, который безмолвно понесла сахина Кажется, чай назывался Корриганэ. И выпил его одним глотком. Затем она продолжила. С этого момента вы переходите в мое полное распоряжение. Я буду с вами хорошо обращаться, поскольку меряю каждого лишь по его заслугам. Будете хорошо работать, и я вас повышу до обычного члена бригады СОС. Скажем, ах да, скажем, если придется выступать против школьного совета, будьте готовы перейти под мое командование, а до тех пор будете просто кандидатами. Она что, собирается всю школу так включить бригаду СОС? Но Харахи была слишком счастлива, чтобы обращать внимание на мои тревоги. Коидзамикун, составь составка об этом пакт. Так точно, ваше превосходительство. Коварно улыбнувшись, словно могущественный реген, делающий вид, что подчиняется молодому императору, которого сам возвел на трон, Кот заместил перед своим новеньким ноутбуком и принялся печатать.